Красный лампочка вспыхival и почти немедленно гасла, потому что Лангнер закрывал крышку люка снаружи. Зелёный мотылёк начинал мерно пульсировать. Через несколько минут пульсация немного ускорялась. Лангнер довольно быстро поднимался по склону, и его дыхание естественно учащалось. Яркий отблеск скафандра сохранялся на экране значительно дольше, чем контуры скал, гаснувшей, как только удалялся луч. Потом металлку внезапно сжимался и замирал, а экран пустел, и свечение скафандра гасло. Это происходило, когда Лангнер спускался в колодец, свинцовые стены которого вставали на пути потока сигналов. Одновременно на главном пульте вспыхвила пурпурная надпись: "Сигнал тревоги", а картина на экране локатора менялась. Радарная антенна локатора Продолжая вращаться, уменьшала угол наклона, поочередно прощупывая все более дальние сегменты местности. Приборы ведь не знали, что произошло. Человек вдруг исчезал из поля их электромагнитной власти. Через 3-4 минуты мотарек снова расправлял крылья, локатор обнаруживал исчезнувшего, и оба несвязанных между собой прибора отмечали появление человека. Янгнер, выбравшись из колодца, возвращался на станцию. Сигнал опасности продолжал однако гореть, его нужно было выключить. Впрочем, через 120 минут это сделал бы выключатель с часовым механизмом, поставленный для того, чтобы зря не расходовалась электроэнергия. Ночью она поступала только из аккумуляторов, а днём их снова заряжало солнце. Изучив действие этих приборов, Пёркс решил, что они не отличаются особой сложностью. Лангнер в его эксперименты не вмешивался. Он считал, что канадцы погибли именно при таких обстоятельствах, какие изложила комиссия в своих протоколах. Кроме того, он считал, что несчастные случаи вообще неизбежны. "Пласттинки", ответил он на доводы Пиркса. "Никакого значения те пласттинки не имеют". Когда расстроишься и ещё не такое делаешь, логика покидает нас гораздо раньше, чем жизнь, и человек начинает совершать бессмысленные поступки. Пиркс решил больше с ним не спорить. Кончалась вторая неделя лунной ночи. Пиркс после всех исследований знал не больше, чем в самом начале. Может и вправду этой трагедии суждено навсегда остаться неразгаданной. Может это одно из происшествий встречающихся раз на миллион, когда невозможно восстановить картину случившегося. Пирк постепенно втянулся в сотрудничество с лангнером. Надо же было в конце концов что-то делать с запомн, чем-нибудь долгие часы. Он учился обращаться с большим астрографом, значит, всё же это была обычная предвыпускная практика. Потом стал по очереди с лангнером ходить в колодцу чтобы оставить там на несколько часов очередную партию фотопластинок. Долгожданный рассвет приближался. Истосковавшись по новостям, Пиркс долго ложился с радиоаппаратурой, но извлёк лишь ураган треска и свиста, предвещающий близкий восход солнца. Потом был завтрак. После завтрака они проявляли пластинки. На одной из них астрофизик долго корпел, так как обнаружил на ней великолепный след какого-то мезонного распада. Он даже подозвал Пиркса к микроскопу, но тот был равнодушен к красотам ядерных превращений. Потом был обед, потом Лангдор провозился часок с австрографами и провел визуальные наблюдения звездного неба. Время приближалось к ужину. Лангнер был уже на кухне, когда Пиркс, в этот день была его очередь мне к пластинке, сказал, что выходит наружу. Лангнер, погруженный в изучение сложного рецепта на коробке с яичным порошком, пробурчал, чтобы он поторопился. Омлет будет готов через десять минут. Пиркс уже в скафандре, держа в руке пачку пластинок, проверил, хорошо ли прилегает шлем к вороту, распахнул настежь двери кухни и радиостанции, Вошёл в камеру, захлопнул за собой герметическую дверь, откинул верхнюю крышку и выбрался наружу. Его окутала та же тьма, что и в межзвёздном пространстве, земному мраку с ней не сравниться, потому что атмосфера всегда немного светится от слабого возбуждённого излучения кислорода. Пирк увидел звёзды, И лишь потому, как прерывались то тут, то там узоры знакомых ему созвездий, он понимал, что вокруг громоздятся скалы. Пиркс включил рефлектор на шлеме и, шагая за бледным, мерно подрагивающим кружком света, добрался до колодца. Перебросил ноги в тяжелых башмаках через борт колодца. К здешней легкости привыкают быстро, куда труднее опять привыкнуть к нормальному протяжению на земле. Нащупал первую ступеньку, спустился вниз и занёс аппаратинки. Когда он присел на корточки и наклонился над подставками, рефлектор замегал и погас. Перкс шевельнулся, хлопнул по шлем рукой, свет появился снова. Значит, лампочка цела, только контакт не в порядке. Он начал собирать экспонированные пластинки. Рефлектором мигнул раз другой и опять погас. Биркс сидел несколько секунд в кромешной тьме, не зная, что предпринять. Обратная дорога не страшила его, он знал её наизусть, к тому же на куполе станции светились два огонька зелёной и голубой. Но идя на ощупь можно было разбить пластинки. Он ещё раз хватил кулаком по шлему, лампочка загорелась. Биркс быстро записал температуру Вложил экспонированные пластинки в кассеты. Когда он начал укладывать кассеты в футляр, проклятый рефлектор снова погас. Пришлось отложить пластинки, чтобы ещё несколько раз стукнуть по шлему и включить свет. Пиркс заметил, что пока он стоит выпрямившись, лампочка горит, а стоит ему нагнуться, как она гаснет. Пришлось продолжать работу в неестественной позе. Наконец, свет погас уже окончательно, и никакие удары не помогали. Но сейчас не могло быть и речи о возвращении на станцию, потому что вокруг лежали пластинки. Пиркс прислонился к нижней ступеньке, отвинтил крышку рефлектора, всадил в ртутную лампочку поглубже в патрон и снова надел крышку. Теперь свет горел, но, как назло, заело винт. Перкс пробовал и так и сяк, когда страго взлившийся сунул в стеклянную крышку в карман, быстро собрал пластинки, вложил новые и полез вверх. До края колодца осталось всего с полметра. Когда Перксу показалось, что к белому свету говорили флякера, примешался какой-то другой, колеблющийся и гаштающий. Он посмотрел вверх, ну, увидел лишь звёзды над краем колодца. Почти уснё решил Биркс. Он выбрался наверх. На него хватило какое-то непонятное беспокойство. Он не шёл, а бежал большими скачками, хотя лунные прыжки, вопреки мнению многих, ничуть не ускоряют движение. Пошки длинные, но зато летишь в 6 раз медленнее, чем на земле. Он был уже у станции и положил руку на перила, когда снова увидел так что-то блеснуло будто на юге выстрелили из ракетницы Он не увидел самой ракеты, всё заполнил купол станции, только призрачный отблеск на левших скал, они вынырнули на секунду из черноты и снова исчезли Пирк молниеносно, как обезьяна, забрался на купол, кругом была тьма. Будь у него ракетница, он выстрелил бы. Он включил своё радио. Треск ужасный треск.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 крикнул он молчание не снимая с кофандры пиркс вбежал в кухню обвёл её взглядом кухня была пуста на столе тарелки приготовленные к ужину в кастрюльке размешанные для омлета кашицы сковородка рядом с уже включённой горелкой лангнер зарал пиркс и шорнув ластинки бросился в помещение радиостанции там тоже было пусто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 они двигались медленно, неуверенно, порой надолго замирали, будто кислородный аппарат лангнера перестал работать. А резкий блеск в радаре был очень далеко. На координатной сетке, прочерчивающей стекло, он сверкал в самом низу экрана, за полтора километра по прямой линии. Значит, уже где-то среди огромных вздыбившихся скал под Сомочными воротами. И больше он не двигался. При каждом обороте водящего луча он вспыхивал в том же самом месте. Лангнер упал, лежит там без сознания. Пиркс выскочил в коридор. Надо в шлюзовую камеру, наружу. Он пинулся к герметической двери, но когда он пробегал мимо кухни, что-то бросилось ему в глаза чёрное на белой скатерти. Фотопластинки, которые он принёс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 Через несколько часов Циолковский начнет вызывать нас по радио, ответа не будет. «Сумасшедший! Иди!» — кричало что-то в нем. «Чего ты ждешь? Он лежит там!» «Может, его захватила лавина, и она сорвалась с вершины, и ты не слышал? Ведь здесь ничего не слышно. Он еще жив. Он не движется, но жив, он дышит. Торопись!» Однако Пиркс не двигался. Вдруг он круто повернулся бросился в помещение радиостанции и внимательно присмотрелся к индикаторам. Никаких перемен не было. Через каждые 4-5 секунд медленный взмах крылышек мотылька, подрагивающий неуверенный, и блеск в радаре на краю пропасти. Пиркс проверил угол наклона антенны, он был минимальным. Антенна уже не охватывала территории, прилегающей к станции, она посылала импульсы на максимальное расстояние. Юрк плотною приблизил лицо к глазку, и тогда он заметил нечто странное. Этот зелёный мотылёк не только складывал и расправлял крылышки, но в то же время весь мерно подрагивал, будто на слабый дыхательный ритм накладывался другой, гораздо более быстрый, судороги агонии, конвульсии. Там умирал человек, а он с полуоткрытым ртом жадно всматривался в движения катодного огонька все те же и замедленные и отмеченные иным ритмом вдруг сам толком не понимаю почему он это делает пиркс схватил кабель антенны и вырвал его из гнезда случилось нечто поразительное индикатор с отключённой антенной оторванной от внешних импульсов не замер крылышки всё продолжали трепетать Всё в том же непонятном отцепинении, Пирс бросился к пульту и увеличил угол наклона радарной антенны. Далёкая искра застывшая под солнечными воротами начала двигаться к рамке экрана. Радар высватывал из мрака все более близкие участки местности, и вдруг на экране появилось новое вспышки, гораздо ярче и сильнее второй скафандр. Это наверняка был человек. Он двигался медленно, нервно спускался вниз, сворачивал то влево, то вправо, видимо, обходя какие-то препятствия и направлялся к солнечным воротам, к той другой далёкой искорке, к другому человеку. У пиркса глаза на лоб полезли. На экране действительно светились две искорки: близкая движущаяся и далёкая неподвижная. На станции было только два человека: Лангнер и он. Пиркс, апаратура показывала, что их трое. Третьего быть не могло, значит, апаратура угала. Он ещё не успел до конца продумать всё это, как был уже в камере с ракетницей и патронами. Ещё через минуту он стоял на куполе и полил сигнальными ракетами всё всё в одном направлении, прямо вниз, в сторону солнечных ворот. Пиркс едва успел выбрасывать горячие гильзы. Тяжелая рукоятка ракетницы прыгала у него в руке. Он ничего не слышал, только ощущал легкую отдачу после нажатия спускового крючка. Потом расцветали полосы света, алмазные зелени, пурпурное пламя, брыжащее красными каплями, и фонтаны сапфировых звезд. Он сострелял и стрелял. Наконец внизу, в нескончаемом мраке, вспыхнул ответный огонек и оранжевая звезда, взорвавшись над головой у Пиркса, осветила его и осыпала словно в награду дождем пламенных страусовых перьях и вторая — дождем шафранового золота. Он стрелял, и тот стрелял, возвращаясь. Вспышки выстрелов все ближались. Наконец, в свете одной вспышек, Пиркс увидел призрачный силуэт Лангнера он внезапно ослабел всё его тело покрылось испариной даже голова он весь взмок будто из воды вылез и не выпуская ракетницы пиркс уселся потому что ноги стали ватными он свесил их в открытый люк и тяжело дыша ждал лангнера который был уже рядом это случилось так когда пиркс ушёл лангнер хлопочен на кухне не следил за приборами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 и принял её за отражение скафандра, тем более что её неподвижность объясняли показания магического глаза. Этот человек, Лангдор, конечно, подумал, что это Пиркс дышал так, будто потерял сознание и задыхался. Лангнер, точно в её скафандр и бросился на помощь. В действительности искра врадави фиксировала ближайшие шренги алюминиевых мачт, то, что стоит на самой пропасти. Вангнер, может, ты разобрался бы в своей ошибке? Но ведь были ещё показания глазска, которые как раз дополняли и подтверждали то, что показывал радар. Газеты потом писали, что глазком и радаром ведала электронная аппаратура вроде электронного мозга, а в нём во время гибели Роже зафиксировался дыхательный ритм умирающего канадца, и когда возникла аналогичная ситуация, электронный мозг воспроизвёл этот ритм. И что это? Яч-то вроде условного рефлекса, вызванного определённой последовательностью электрических импульсов. На самом деле всё обстояло гораздо проще. На станции не было никакого электронного мозга, а только обычное автоматическое управление, не имевшее никакой памяти. Неправильный ритм дыхания возникал потому, что был пробит маленький конденсатор. Неисправность это давала себе знать, лишь когда был открыт или не завинчен верхний входной дюк. Напряжение тогда перескакивало с одного контура на другой, и на сетке магического глаза возникало биение. Оно лишь на первый взгляд напоминало агональное дыхание, ибо, присмотревшись получше, можно было без труда заметить неестественное дрожание зеленых крылышек.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 Фирц тоже, возможно, сказал, что я возвращайся поскорей, как и сказал Пиркс-Уангнер, а может, что я спешил, потому что зачитался и вышел позже обычного. Во всяком случае, он не завинтил люк. Этого было недостаточно, чтобы погрешность аппаратуры привела к пагубным последствиям, потребовалось ещё одно случайное сочетание факторов. Что-то, по видимому,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 А тем временем появилась на экране роковая искорка, которую Севич, как впоследствии Лангнор, принял за свечение скафандра. Опоздание должно было составить не менее тринадцати минут. Позднее это подтвердилось с контрольными опытами. Севич пошел к пропасть, чтобы искать Шалье. Шалье, вернувшись, застал станцию пустой. Увидел то же, что и Пиркс и в свою очередь пошёл разыскивать Севеджа. Возможно, Севедж, добравшись до солнечных ворот со по зданием, понял, что на экране отражалась только металлическая трубка, вбитая в каменный осыпь, но на обратном пути оступился и разбил стекло на шлеме. Может, он и не разобрался в механизме этого явления. Просто после честных поисков ненадежалья забрёл на такую-то скалу и упал всех этих подробностей выяснить не удалось. Так или иначе, оба канадца погибли. Катастрофа могла произойти только перед рассветом, потому что, если бы не было помех в радиоаппаратуре, тот, кто оставался внутри станции, мог разговаривать свыше, чем наружу, даже находясь в кухне. Так могло произойти лишь в том случае, если выходивший очень торопился. Тогда он не завинчивал крышку люка,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 катастрофа была возможна и даже вполне вероятна. Для полноты картины добав им, что оставшийся внутри должен был находиться в кухне, либо где угодно, но только не в помещении радиостанции. Иначе он видел бы, что его товарищ пошёл по правильному пути и не принял бы потом искрку на южной части экрана за скафандр. Труп Шолье, разумеется, не случайно нашли так близко от того места, где погиб Роже. Он упал в пропасть, на краю которой стояла алюминиевая веха. Веху поставили там, чтобы предостеречь людей, а Шолье шел к ней, думая, что приближается к Севиджу. Физический механизм явления был банально прост. Нужна была лишь определенная последовательность случаев и наличие таких факторов, радиопомехи и незавинченная крышка люка в шлюзовой камере. Возможно, более достоин внимания был механизм психологический. Когда аппаратура, лишённая внешних импульсов, колебанием внутренних напряжений пускала в ход мотылька, а на экране появлялось сложное изображение скафандра, человек, подходивший к прибору, воспринимал эту картину как реальную. Сначала Севич думал, что видит у пропасти Шалье. Потом Шалье не сомневался, что там находится Севич. То же самое произошло впоследствии с Пирксом и Лангнером. Такой вывод было особенно легко сделать, потому что каждый из них прекрасно знал подробности катастрофы, в которой погибр уже, и как особенно трагическую деталь помнил его долгую агонию который магический глаз до конца аккуратно передовал на станце. Так что, если, как заметил кто-то, и можно было вообще говорить об условном рефлексе, то он проявился не у приборов, а у самих людей. Они полусознательно приходили к убеждению, что трагедия Роже каким-то непонятным образом повторилась, избрав на этот раз жертвой одного из них пир, когда мы всё уже знаем, сказал Тауров, кибернетик с Цалковского. Объясните нам, коллега Пиркс, как вы сумели разобраться в обстановке, несмотря на то, что, как бы сами говорите, не понимали механизма этого явления. Не знаю, ответил Пиркс. В глаза ему била белизна зари так с солнцем вершины, и в зубе торчали в густой черноте неба как кости Вилгин не добила. Пожалуй, дело в пластинках. Я посмотрел на них и понял, что швырнул их точно так же, как шел я. Может, я всё-таки ушёл бы? Да, вот ещё одно. С пластинками это в конце концов могло быть случайное стечение обстоятельств. Но у нас на ужин был омлет, даже как у них в тот последний вечер. Я подумал, что слишком уж много этих совпадений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 С одной стороны, вы должны ей доверять. Без электронных устройств мы и шагу не ступили бы на Луне. Но за такое доверие иногда приходится расплачиваться. — Это правда, — отозвался Лангдер, вставая. Я хочу сказать вам, коллеги, что больше всего мне понравилось в поведении моего товарища. Что касается меня, то с этой головокружительной прогулки я вернулся, не нагуляв аппетита.